Еще давным-давно, сотрясаясь от истерических криков в кабинете полковника Кормухина, он дал себе зарок никогда не кричать на своих подчиненных, если, конечно, таковые у него когда-нибудь появятся. И слово свое держит. Диапазон тона от доброжелательного до сурового, но без истерик и без фамильярности, ясное дело. Внимание, корректность, чуточку иронии, безупречные логические конструкции – Вот такой примерно портрет идеального начальника внедрял в жизнь майор Евсеев. Но на деле это было нелегко. Черт, это было, как бы сказать, не матерясь, очень нелегко. Вот и сейчас создавалось впечатление, что Сенцов по каким-то загадочным подсознательным причинам нарочно провоцирует его перечеркнуть облик руководителя новой формации – И перейти на опробированный поколениями советских и постсоветских начальников Язык матерных разносов, которые в поколение подчиненных Почему-то наиболее хорошо понимают Ведь он откровенно строит из себя дурака А может он и есть дурак? Но нет, по этому пути правильный руководитель не пойдет Евсеев вздохнул, задержал дыхание, выдохнул «Погоди. Ты командир спецвзвода Т. Пример для бойцов, так? Авторитет и образец поведения. Я верно излагаю?» Лишь и напрягся. Выпрямился, но промолчал. «Так какого черта ты, командир первый, нарушаешь приказ?» Не выдержав, повысил тон Евсеев. «Мы вместе обсуждали каждый пункт будущей инструкции. Ты помнишь?» По одному в минус не ходить. Никогда. Оставлять наверху резерв подготовленных и информированных людей, готовых прийти на помощь. Аккуратно протоколировать каждый выход. По часам и минутам. Это основы существования тоннеля. Азбука. И это все коту под хвост? И ты мне об этом так спокойно объявляешь, будто так и надо? Вот он я такой рассекой, «Нет, ну как так можно?» Евсеев уже не сидел за столом. Он описывал хищные круги около стула с лешим. «Так люди-то все разные», — вяло защищался тот. «Вон Середов и этот Заржецкий, два кекса. Они у меня еще по первому уровню зачеты никак не сдадут. Вот их точно одних от отпускать нельзя. И даже если с группой идут...» то наверху надо скорую помощь и спасателей держать наготове. Только я тут при чем? Я в минусе лучше ориентируюсь, чем в этих ваших коридорах лубянских». «В наших, Алексей? В наших коридорах?» С досадой выдохнул Евсеев. «Восемь лет прошло, а ты все отстраняешься. А правила, они и для тебя писаны. Если бы ты их соблюдал, если бы задержал этих молочиков под кузней, как предписано инструкцией, Составил на них протокол, подал рапорт, никаких жалоб не было бы, понимаешь? Никаких. Наоборот. Это им бы пришлось выкручиваться, писать объяснения и все такое. Леший, до этого момента сидевший неподвижно, как бетонное изваяние, зашевелился, поднялся. «Да понимаю я, Юрий Петрович, — хмуро сказал он, — все понимают, Только не мое это. Инструкции, правила... Не вписываюсь я в эту схему». И минус, каким я его знаю, он тоже не вписывается. Это не метро, где все по расписанию туда и сюда. Там по-другому. Я много думал над этим. Даже вот он полез в нагрудный карман, достал оттуда сложенный в четверо лист, протянул Евсееву. Бумагу вот составил на всякий такой случай. Какая еще бумага? Что это бросил Евсеев? Рапорт об отставке. Ухожу из тоннеля, товарищ майор. Евсеев отдернул руку. Развернулся, молча прошел к столу и сел. «Нет, все-таки трудно быть идеалом. Пожалуй, идеальный начальник вообще невозможен». «Это из пивбара ты можешь уйти вот так. Попил пивка, до свидания и ушел. А эту бумагу отнеси в сортир на третьем этаже. Там никогда туалетной не бывает», — рявкнул он. «Чем недоволен конкретно? Зарплата? Условия труда?» Майор Сенцов хмуро мотнул головой. Зарплата царская. Ладно, не издевайся. У вас еще подземные надбавки и за секретность. Что тогда надземному оперсоставу говорить? Да нет, правда, могучая зарплата, почти вся остается. Леший не издевался и не шутил. Он говорил от сердца. Евсеев даже улыбнулся. Ну ты даешь, Леха, а все жалуются. Да и сам до 20 числа всегда на подсосе тяну. Кто как привык, я ведь в основном на снаряжение тратился. Жратва простая, яйца, лапша, молоко, хлеб. А сейчас и снаряжение готовое, и талоны на усиленное питание, и почти 40 тысяч каждый месяц. Значит, по зарплате претензий нет. Хорошо. По работе? Да это не работа, это жизнь моя. Мне ведь на Тверской делать нечего, неинтересно там. А в минус закинешься, там все другое, настоящее». Ты эти свои закидки забывай. Это оперативно-служебный спуск. Или выход, как в инструкции написано. Со значением поправил Евсеев. И подвел итог. Значит, и по работе претензий нет. Тогда в чем дело? Леши вздохнул. Жизнь нельзя уложить в инструкции. Я уже восемь лет у вас в штате. А мне из милиции по-прежнему раз в два месяца звонят. Два спелеолога закинулись и не вышли. Или студентики собрались под неглинкой прогуляться и пропали. Чего мне делать? Объяснять, мол, я такой правильный, что без начальства не могу в минус оставаться? А МЧС, извините, под землей не работает. Да и вообще, никто там не работает. И никого не спасает. Так что, отстаньте с вашими глупостями. Как эти мудаки закидывались, так и пусть выкидываются. Он вздохнул еще раз. Да и вообще... «Не так все идет». «Почему не так?» — возразил Евсеев. Он чувствовал себя полным дураком, начал с разноса, а заканчивает похвалами. «Минус почистили, порядок навели, доступ ограничили, официальную картографию закончили. Да и взвод ты создал работоспособный. Пусть Середов с Заржецким еще новички, но основной костяк профессионалы таких нет и не было». Леший криво усмехнулся. «Были». Они тепляки, от бомжей еще лучше чистили, потому что сразу в живот стреляли, а мы только морды бьем, да и то вопреки инструкции. Евсеев от возмущения даже кулаком по столу приступнул. От толчка включился стоящий рядом с календарем угловатый блестящий атлет и принялся безостановочно крутить солнышко на блестящем турнике у этой фигурки тоже была своя загадочная история». Только ее не все знали. Леший, например, не знал. Ты это брось. Неверовских выродков с кем сравниваешь. Пыльченко блестящие результаты дает. Ну так ведь пальца я лично натаскивал. Года два, а то и три. А ведь никто из старых диггеров и из знающих так и не пришел ко мне. Не всех бы и взяли. Ты знаешь, что у твоего друга Хоря отец был судимый. Вот при всем уважении его бы и завернули. Да и многие знающие не прошли бы спецпроверок, медкомиссий, тестирований. Хоря уже нет сколько лет, а вы все его бумаги перебираете, поморщился Леший. Только такого Дигера второго не найдешь и не вырастешь. Он знаешь, куда ходил? Эх! Извини, просто к слову пришлось, что бюрократию не объедешь. А ребята перспективные у тебя есть. Бородько, Рудин, кто там еще? Заремба. Полосников? Они что, по-твоему, хуже этих твоих пижонов, которые просиживают штаны в козероге? Да это разное, снова поморщился леший. Знающие через свой нюх все каналы проходили. Каждый камешек в мозгах помечен. А наши ребята по картам закидывались. Это большая разница. Поэтому в козероге моих и не принимали. Там старая школа сидела. Им наше картографирование, как роза через противогаз. Никакого кайфа. Евсеев презрительно скривился. «Брось! Не эти хваленые знающие вычистили из фрунзенских пустот группу Хриплова, который сплавлял кавказцам взрывчатку с армейских складов, и банду Зиновьева, которая в стромынском коллекторе пряталась. Не они постреляли. И предотвратили теракт на Филевской линии в 2007-м. Не они, а ты со своими парнями. Что, не так? Молчи, не надо. Я сам тебе скажу, чем эти козероги занимались в то время». Они пили пиво с сосисками. Да еще травили байки. Вот все, что они могут. Да и сейчас наверняка то же самое делают. Да нет, сейчас их в Роге нет. Там теперь другое кружило мутилова Трудно быть идеальным начальником, а может и невозможно. Майор Евсеев тяжело вздохнул и одним мазком перечеркнул портрет прогрессивного руководителя новой формации.